Женские пестичные цветки, из которых разовьются плодики. Ивовый пух. Этот пух — особая хитрость ив. Легкие семена далеко разносятся ветром и, попав в землю, почти сразу же всходят. Ивы первыми заселяют голые заброшенные места, поэтому их используют для укрепления берегов рек и водоемов. Издавна ива почитается людьми, как дерево, оберегающее от злых духов, и считается средством чуть ли не от всех болезней. Иван-чай. Семейство кипрейное. Это высокое травянистое растение встречается в северных областях Европы, Азии и Северной Америки. Он первым поселяется на вырубках, в местах, где прошли лесные пожары. Его часто можно встретить и по краям полей, свалок, по обочинам дорог. Если посмотреть снизу, то заросли этого растения напоминают густой непроходимый лес. Но именно в этой чаще прорастают и хорошо развиваются всходы деревьев. Так что заросли иван-чая — детский сад для будущего леса. И издавна славяне использовали его листья для заваривания вместо чая. Отсюда, наверное, и пошло русское название. Есть у Иван-чая и другое название — кипрей. Соцветия Иван-чая яркие, броские. Когда его заросли зацветают, то кажется, что на поле опустилась розовая заря. Иван-чай цветет очень долго — один-два месяца а его цветки дают обильный нектар. Цветки Иван-чая крупные и с секретом. Первыми в цветке созревают розовые пыльники на длинных и тонких нитях. В это время столбик с нераскрытым рыльцем изогнут к низу. После того, как вся пыльца цветка развеялась, цветок преображается. Его столбик удлиняется почти вдвое рыльце раскрывается четырьмя растопыренными лопастями и становится похоже на крест. Если присмотреться к соцветию иван-чая, то легко найти на нем цветки разного возраста. Их посещают насекомые. В более молодых цветках они собирают пыльцу, а при сборе нектара в более зрелых цветках они касаются крестообразного рыльца. Так происходит перекрестное опыление. Плод иван-чая — длинная и узкая коробочка. Семена его мелкие, с белым пухом. В пору развеивания семян. Кажется, что в зарослях иван-чая распороли подушку. Повсюду царят белые пушинки. Они разносятся ветром на большие расстояния. Иван-чай — один из лучших травянистых медоносов. Его листья используют в лекарственных целях. Листья и цветки этого растения можно заваривать как чай, а его корни съедобны, слегка сладковатого вкуса. Инжир. Семейство тутовые. Это кустарник или небольшое дерево. В диком виде растет в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, в Средней Азии но с древнейших времен он выращивается людьми. Инжир относится к роду фикусов. У этого растения есть и другие названия – смоковница, фиговое дерево. Кстати, фига – это название съедобных плодов не только инжира, но и многих других фикусов. Цветки фикуса недоступны человеческому глазу. Можно сказать, что они – пленники соцветия. Эти соцветия – похожи на мелкие груши. Внутри они имеют полость, в которой словно в пещере и спрятаны мелкие цветки. На верхушке грушевидного соцветия имеется отверстие. Как же происходит опыление, если цветки находятся внутри соцветия? На одних растениях инжира в соцветиях развиваются только мужские, тычиночные цветки. В них осы откладывают яйца и выводят личинок. Из таких соцветий получается дом для личинок, а плоды в них не развиваются. Растения с такими соцветиями нужны только из-за пыльцы, которую дают,